Особая глава. Отзвук правосудия. Идеалы, реальность. Чего? Элиза и екагой основа тебе мозги заподрили? Девушка сидела в кресле, довольно раскачивая короткими ногами. Несколько дней прошло после спора Лёскагой. Тщательно всё обдумав, эльфийка подошла к участнице семьи по имени Лира. Перед полурослицей, ростом около 120 сантиметров, была разложена целая коллекция разнообразных инструментов. Она разбирала и ремонтировала предметы, ловкие пальцы девушки не останавливались ни на мгновение. Даже не подняв взгляда на Лю, она на нос смешливо улыбнулась. Вместо того, чтобы серьёзно о чём-то думать, кивн ей улыбнись. Если запрыгнёшь в кровать, представив, что вся поняла и осознала, все твои волнения вмиг улетучатся. Да ладно, Лира, я же серьёзно. Только из-за того, что как бы я сказала что-то противоречащее моим взглядам, я не должна игнорировать её мнение. Это лишь сузит мою точку зрения. Слова Элиза тоже вызвали во мне отклик. Мне кажется, мне нужно больше мнений, чтобы понять, что мне думать. Какие же эльфы мерзкие. Лира грубо прервала мысль Лю. Слова девушки полурослика совершенно не подходили её невинному мягкому взгляду. К удивлению, эта девушка была старше Лины на 2 года. Короткие волосы Лиры были окрашены в персиковый цвет, выглядело супер круто, согласно её собственным словам. А с губ не сходила хитрая улыбка. Как и предполагало поведение и манеры Лиры, девушка была довольно цинична. "На кой чёрт тебе вообще нужен этот ответ? И уж тем более, зачем тебе задумываться над ответами других людей?" На первый взгляд, мнение подобной девушки совсем не должно интересовать воплощение правильности и невинности, которым лю являлась. Однако после Элизы Лира была вторым человеком, к которому обращалась Эльфийка. Лира всегда отвечала честно и непредвзято, иногда она говорила совсем неожиданные для Лю вещи. Другие члены семьи также уважали мнение девушки полурослика Казалось, что Лира относится к жизни слишком несерьёзно, однако задумавшись, Ли обнаруживала, что довольно часто такое отношение помогает ей самой, и она полагается на Полураслеццо. Просто все воспринимая с долей недоверия, И слова Кагуи, и слова Элизы. Лира, разве это не образ правды сильно изменяется, и это зависит от человека? Вообще-то это ты решаешь, что правильно. Ты создаёшь свою собственную правду. Поразмысли хорошенько обо всём, что сказали, пропусти правду через недоверие и получи правду, которая тебя устроит. Такая уверенность в сказанном и наставнический тон были для Лиры очень необычными, возможно, из-за того, что о своём понятии правды говорила Лгунья. Вот бы ты всегда так со мной говорила. А чем этот Алайон? Я самый серьёзный и добрый человек во всей семье. А теперь положу руку на сердце и повтори это, вспоминая, чему ты столько времени меня учила. Валорослица всегда обучила Лю самым неожиданным вещам. Навыки вроде распознания лжи были полезны, но речь также идёт об искусстве шантажа в переговорах, запугивании, а также лира обучила Лю всегда выигрывать в азартных играх или попросту мухлевать. Если хочешь победить подонков, нужно понять, как они мыслят. Красивые слова в борьбе за справедливость не слишком помогают. Возможно, в наставлениях Лиры был определённый смысл, однако в семье правосудия они казались лишними. Проведя в семье пять лет, Лью получила свою долю необычных уроков. Я просто стараюсь тобой присматривать, потому что ты у нас вся эльфиичная и невинная. Если сравнивать с тобой, даже возражать не хочется. Лира хитро улыбнулась и наконец подняла взгляд на стоящую рядом Лью. Слушай, Лайон, знание это оружие. Информация ключ к пропитанию. То, чему я тебя учу, может показаться случайными вещами, но однажды это может тебя выручить. Запоминай и используй. Запоминай и используй. Любимая фраза Лиры. Шевели мозгами, пока кровь из ушей не польётся. Если у тебя не окажется экипировки и предметов, собирай что попадётся в подземелье. А если это невозможно, полагайся на добычу. Изобретай что-то новое, даже если что-то бесполезно, попробуй объединить это и использовать с чем-то другим. Шевелить мозгами, да? Может, тебе и не просто, но обучаемость одно из важнейших качеств, которые в нас заложены. Это не просто слова, это очень важный принцип для покорения подземелья. Характеристики монстров, создание импровизированного оружия, навыки выживания, общение с чуждыми группы». В тот день Лира сказала, насколько важно объединять все эти навыки, чтобы преуспеть в подземелье. Она говорила беззаботно, но было заметно, как сильно она хочет, чтобы Люфсю это поняла. Изучение случайных вещей может показаться затратным по времени и раздражать, но это лучше, чем закрывать на них глаза. Возможно, не сразу, но настанет время, когда все эти знания превратятся в мудрость. Знания превратятся в мудрость. Когда это случится, ты сможешь помочь кому-то, кроме себя. Ты будешь жутко сильной эльфийкой, на которую каждый будет смотреть с восхищением, даже Кагая перестанет звать тебя зелёной. Лира одновременно походила на задумавшего шаловливого ребёнка и на старшую сестру. Так ты стала самой сильной. Ага, то есть если не буду шевелить мозгами, я умру? Я же полурослик. В общем, и мои слова принимаешь с недоверием. Запоминай то, что может тебе пригодиться. Девушка полурослик гораздо более слабая, чем люэ физически. Закончив разговор, пожал плечами. Лю не забыла ни единого слова и с в тот день. Это ничего не доказывает, но глянь на меня. Вот она я, уважаемая вентирестка третьего уровня, которая этого добилась, заговаривая зубки простачкам вроде тебя. Среди полуросликов я восходящая звезда. Мне кажется, только что ты проговорилась в одной очень важной вещи. Очень скоро финдеймне, названный героем нашей расы, рухнет передо мной на колени, предлагая помалувку. Если я правильно помню, Последнее время храбрец тебя открыто избегал. Лю вздохнула, увидев, как хихикает её подруга, погрузившись в мысли о браке с известным полуросликом, ещё одна сцена ушедших дней. Среди важных воспоминаний в голове Лю это было одним из самых сентиментальных, слова лиры и то, чему девушка-полурослик её обучила, опустила глубокие корни в сердце эльфийки. Мнения её спутницы знания семьи Остреи были живы вместе с Лю. только вот Люни была уверена, что унаследовала их волю». Она не знала, жавала эта воля после той потери, после того, как она лишилась своей справедливости.